Минтик. Каждый зажиточный словак покупает жене своей меховой минтик. Дорогой наряд сохраняется у четырех-пяти поколений. Его набрасывают на одно плечо, носят только в церковь. Примечание автора. Вслед за гонгой скончался Яна Шранко. Тот самый шрамко, который долго увеивался за ней, когда была она штатной молодухой. И вот, словно бы сговорившись, отправились они вместе теперь на тот свет. А люди о совести ничего другого от них и не ждали. Раньше-то вон, что про них судачили, метняться бывало конгой хоброж, а немного погодят, куда не возьмешь, выскакивает Шрамко и шесть туда же в рожь. Ох, эта рожь, окаянная рожь, на такую высоту вырастает, что всякую дурь прикрывает. Так и сейчас унесли с трух задружкой две тени беспредельные ничто. На утро после похорон Гонгоихи шрамко нашли в постели мёртвым. Знать хватило его кандрашка. Франко тоже зажиточный был мужик, что зવાયтся магнат. 300 овец паслись у него на выгонах, и землю он запахивал немало. Стало бы и ему полагались богатые похороны. Словаки называют магначами 12 самых богатых крестьян. Естественно, слово это происходит от магнат вельможа. Примечание автора. Впрочем, жена его не скупилась. Она сама сходила к учителю, да к священнику и наказала, чтобы всё было как на похоронах у Гонгаев. Во что-то обойдётся, столько она заплатит, потому что фамилия Шранко ничуть не хуже, чем Гонгой. Чтоб два попа были, да четыре мальчика-помощника в чёрных юбочках, И что бы звонили в колокола безпрерывно и так далее и тому подобное. Будет, всё будет, кивал головой довольный отец Яныш. И сколько же это будет стоить? спросила Шранку. Отец Яныш смело в руке подсчитал расходы. Вот что ваша припада объём, заявила вдруг Шранку. Вы ещё и тот красный, добавьте. Да посчитайте, во сколько он мне обойдётся. Какой красный? А тот, что вы на похоронах у Гонгоихи над собой держали, уж такt красиво было. Отец я наш не выдержал и рассмеялся. Да нельзя его. Шанка так и взвилась от обиды. Почему это нельзя? Списивов скинул голову, переспросила она. Мои деньги не хуже, чем деньги гонгая, как по-вашему. Но послушайте, милая Шранко, ведь тогда шел дождь, а завтра, судя по всему, будет отличная погода. Переубедить Шранко было довольно трудно. В диалектике она разбиралась лучше, чем его преподобие. Вот вы говорите дождь, так в ведрах, брат его большой резон любезный вы наш святой отец не намокнет тогда дорогая вещь но не заслужил его мой бедный покойник не меньше он достоин, чем этот гангойха он и старший в церкви был и на храм Божией матери пожертвовал нынче вокруг пять лет будет как пригвождённый в себе стерце разноцветных свечей на алтарь а большой белый скатерть родная сестра его расшу. За всё это должен быть ему тот красный. Не могу же я сам себя сделать посмешищем в ясный солнечный день идти под зонтом. Выбросьте этот вздор из головы, Шланко. Да не тут-то это было. Женщина заговорила, запричитала, за что, дескать, так срамит её служитель Божий. то честь лишает такая всякому покойнику полагается и от такой живому хорошо бывает что ж люди говорят там скажут эх тётка шранка хозяину своему хорошего погребения пожалел откнула в яму словно поберушку какого сделайте сделайте милость такую святой батюшка молил она и утирая слёзы, долго-долго перебила узелок на платке. Узелок наконец развязался, и выпало из него десятифоринтовая тередитка. Шанка подняла её и с преличествующей случайю скромностью положила священнику на стол. Вот вам ещё в придачу, батюшка. Только сделайте такое одолжение, чтобы полный парад на погребении был. Тут в фартуке и с половником в руках ворвалась из кухни Адамец и тоже принялась уговаривать. «Верно говорит она, святой отец, миленький ты наш. Шаранко угодный Богу человек был. Много плели про него тут всякого, а только напрасли, но возводили. А если что и было, так то больше покойницей Гонгой касается, царствие ей небесное». Раз одну хоронили с святым зонтом, смело берите его и к другому. Ведь ежили боженька тогда рассердился. Ну, посердится хоть кто-то побольше, а ежили не рассердился стало быть, и тут сердиться не станет. Полна, полна далиц. Как не стыдно такой вздор молоть. Оставьте меня в покое со всякими вашими суевериями, то о чём вы просите, просто смешно. Однако переубедить двух женщин оказалось невозможно. Мы что знаем, то знаем. Вы нас, ваши приPDOби не обманите. Подъезжая они и так, и эдак, и под конец до того пристали, что вынудили священника сдаться. Пообещал он хранить шрамков под замком.